Сперва пришел Ганя, которого князь едва узнал, так как он за все это время переменился и похудел. Затем явилась Варя и Птицын, тоже павловские дачники. Генерал же Иволгин находился у Лебедева на квартире почти бессменном, даже, кажется, вместе с ним переехал. Лебедев старался не пускать его к князю и держать при себе.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 Да то я хочу, чтобы было иначе, и будьте уверены, что буду принимать кого угодно и выходить куда угодно». Без самомалейшего малейшего сомнения замахал руками Лебедев. Князь пристально глядел его с головы до ног. «А что, Лукян Тимофеевич, вы свой шкапчик, который у вас под... над кроватью в головах висел, перевезли сюда?» «Нет, не перевез. Неужели там оставили?»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 А в табельные царские дни и до трехсот человек доходило, а в день тысячелетия России так семьсот человек начал. Это ведь страсть, этакий известий признак дурной, этаких гостеприимцев и принимать даже у себя страшно. И я подумал, не слишком ли для нас с вами будет этакой гостеприимен. Но вы... Кажется, с ним весьма хороших отношений. «По-братски принимаю за шутку. Пусть мы свояки, не что больше чести. Я в нем даже и сквозь двухсот персон и тысячелетия России замечательнейшего человека различаю».